глава пять тайна драконов мы прибыли в андерфельс по правде говоря нечего особо о нем говорить Те, кто бывали в портовых городах, и без того поймут, что он из себя представляет. Да и желания глазеть по сторонам у меня нет. Я все никак не могла переварить того, что рассказал Алаэрто. «Как ты думаешь, Мари, почему в Авиале по большей части всегда такая хорошая погода? Все в балансе, в гармонии. Зима зимой лето летом. Никаких природных аномалий. Почему?» «Ты хочешь сказать, что дракона приложили к этому руку?» — пораженно спросила я. «Отчасти. Правильнее будет сказать, что мы приложили руку, вернее, лапу, — улыбнулся он, — к источнику этих проблем. Тебе, конечно, неизвестны такие тонкие моменты, как энергетические поля мира. Именно благодаря ним в авиале возможна магия. Пока поле находится в балансе, в гармонии весь мир». Погода, отсутствие катаклизмов, стихийных бедствий. Ведь все это возникает из-за того, что гармония в первоистоке нарушается. И вы ее поддерживаете в балансе? Энергию целого мира? Да такого просто быть не может, — ошеломленно сказала я. Пусть вас много, сотни, тысячи, но речь идет о целом мире. Найти комнаты оказалось достаточно непросто. Даром, что нам нужно было место, где можно оставить лошадь с телегой. Причина проста. Наступает весна, скоро многие торговые судна, прихватив с собой одного-двух магов воды, пустятся в путь в другие города, по оттаивающим водным путям. Много матросов уже прибыли в город и ожидают, когда начнется найм на корабли. к нам снова искали Матика и Бальхиор. У всех остальных просто не было ни желания, ни возможности». Я бы не сказала, что тут так уж не жалуют людей Мы заметили орков и гномов, и даже пара троллей промелькнула. Вот уж кому я действительно удивилась. Что и неудивительно простите за игру слов, ведь видела я их впервые. Тем не менее, разумнее поручить поиск тому, кто вызовет меньше недоверия. Наверное, теперь, когда режим с верительными отменен, среди матросов наверняка скоро появятся Таэсианы — Сделала я попытку завязать разговор с Фрайсашем. «Я так не думаю. Мы предпочитаем жить и работать около воды, это правда. Но мы не любим ходить в море. Солёная вода плохо на нас влияет», — лаконично ответил Фрайсаш. Я не стала к нему дальше приставать. Последние сутки напряжение на его лице нарастало. Он весьма убедительно успокаивал всех, уверяя, что демиан вот-вот очнётся. Однако тот не просыпался. И когда Фрайсашу казалось, что никто на него не смотрит, на его лице неизменно возникало сосредоточенное напряжение. Он так смотрел на Дэмиана, точно верил, что тот очнется от одной только силы его взгляда. «Отчасти ты права, да, контролировать поля всего мира нам не под силу?» И... пауза, сопровождающаяся тяжелым вздохом. «Было бы глупо утверждать, что мы справляемся с этой обязанностью полностью». Все равно возникают дисбалансы, приводящие к созданию порталов в запретном лесу, например, и тому подобное. Однако это не полностью наша вина. Дело в том, что и люди вносят свою лепту в нарушение баланса. Маги, используя силу, пусть и невольно, но вызывают возмущение в энергетическом поле. Как правило, они незаметны, что поле всего мира порогненных шаров, выпущенных учениками. Однако чем сильнее маг, тем больше возмущений он в состоянии вызвать. Достаточно сильный волшебник может вызвать возмущение, которое поначалу даже не будет видно, однако колебание не затухнет, а начнет нарастать, пока однажды не выльется во что-то более разрушительное. Как ты можешь понимать, в зависимости от стихии непотушенное возмущение может вызвать землетрясение, наводнение, пожар, грозу. Но если это так... то как же демиан его ритуалы? В той деревне, в борьбе со скелетами на Орочьих островах, ведь прецедентов такой магии не было уже очень давно. На самом деле его ритуалы вызывали гораздо меньше проблем. Запускаемые им волны были очень чётко видны, и потому предсказать их поведение и вовремя потушить не вызывало особых трудностей. Однако на острове ситуация была иной. Несмотря на то, что творило он только целебную созидательную магию, возмущения все равно были очень высоки. Как минимум потому, что он колдовал там не один. Это еще одна причина, по которой мой сородич Харгос согласился помочь оркам. Он гасил возмущение практически возле их источника. Я рискну предположить, что как дракон он в том поединке выглядел не очень впечатляюще. Причина тому, что он был вынужден делать два дела одновременно. Да, я догадывалась, что здесь есть что-то еще. Дэмиан с таким восторгом описывал Харгуса, и такой скромный вклад в битву. Вдобавок он, дракон такого возраста, выдохся всего через сутки полета. Дэмиану, конечно, некогда было об этом думать, но все равно имеется ряд нестыковок. — Ну, скромный, это ты, знаешь ли, хватило, — уязвленно ответила Лаэрта. Харго знал, что там маги крови, знал, что он уязвим к этой силе, поэтому разумно страховался. И все равно принял на себя немалую часть удара. Но насчет полета — верно. Он выдохся после сражения и успокаивания энергетического поля. Так что полет с дополнительным грузом дал такой критический эффект. Гостиницу мы все же нашли. В этот раз нам повезло больше. Свободными оказались три двухместных комнаты. Одной из них заняли мы с матерью, разумеется, во вторую ушли Фрайсаж Салаэрта, третья же осталась для орка и храмовника. Дэмиана Фрайсаж взял с собой. Я не стала с ним спорить, так как он явно за него переживал. Обычно спокойный, в последние сутки он стал невероятно дёрганным и даже психованным. Мне даже один раз пришлось успокаивать его, когда он в разгар спора послал Кермола по известному адресу, которую интеллигенция характеризует как дальнее пешее эротическое путешествие. Надеюсь, все же Дэмиан скоро очнется, иначе вся группа начнет разваливаться по частям. Так вот, наша тайна, Мари. Авиал даже не подозревает, сколько катастроф и стихийных бедствий не случилось благодаря нам. Но в конце концов нам пришлось уйти. Сестра отчасти была права, На прочие обязанности нам стало не хватать сил и времени. А люди, да и не люди тоже, замечают лишь то хорошее, что было сделано, а не то плохое, чего удалось избежать. И, к сожалению, это нормально. Так уж вы все устроены. Так что большинством голосов мы решили оставить прочие расы и нести тот груз, который можем осилить. Тем более, что мы должны строго контролировать свою популяцию, И потому рождение маленьких драконят в наших племенах — это величайшая редкость и величайшая радость. Несмотря на то, что в этот раз мы заняли три комнаты проживания, еда не стоили нам даже двух золотых монет. И я бы не сказала, что еда или комнаты хуже по качеству. Дело более вероятно в том, что у матросов, которые приходят наниматься в это время, не так-то много денег. Ведь заработать они ничего ещё не успели. А вот в конце лета, начале осени, расценки будут совсем другие. Мы рассчитывали провести ночь и утром двинуться дальше. Однако на следующий день нас огорошила погода. Обычная лёгкая облачность обернулась проливным дождём и шквальным ветром. Как видно, недалеко, относительно, находившееся море передавало привет. — Ну и что будем делать? — спросила мать когда мы всей группой собрались в комнате, которую заняли фрай Саш Салаэрта. «Двигаемся дальше?» «И много ты выдержишь с воздушным щитом?» скептически спросила я. «В прошлый раз тебя надолго не хватило». «Где потерплю, где помокнем?» невозмутимо ответила Матти. «А ты чего ожидала? Что тут везде Аки-сыр в масле кататься будешь?» «Дождь, ладно, а как быть с грязью? Мы ведь не по дороге идем, а по тропе вдоль реки. Телега будет застревать в каждой яме, это гарантированно». «Все же лучше подождать», «В маслене в масле, а в грязи я точно кататься не хочу», — фыркнула я в ответ. «Ожидание для нас сейчас непростительно», — немедленно взвелся дракон. «Мы и так еле ползем. Хотя еще не знаем, как долго нам придется искать и убеждать троллей». «Стоп», — сказал я, — «не будем ругаться. У нас есть отличный компромисс, к которому наверняка прибег бы и сам Дэмиан. Голосование. Кто за то, чтобы выдвигаться дальше?» Сестра и дракон одновременно подняли руки, после чего посмотрели друг на друга, словно не верили своим глазам, и немедленно их опустили. Кто за то, чтобы ждать? Бальхиор, Фрайсаша, Кермол подняли руки. Вот и решили, вести Демия по такой погоде просто неблагоразумно. Проснется сам, нас поведет куда надо, с гораздо большей скоростью. Сказав это, я посмотрела на Демия, лежавшего на кровати Фрайсаша. Последний заботливо снял с него сапоги и расстегнул куртку. Поглядев на него внимательнее, я поняла, что долгая кома дает о себе знать. Скулы немного ввалились, чешуя стала бледнее, да и сам он на вид стал более болезненный. Я бы даже сказала, более хрупкий. За все то время, что мы разговаривали, Фрайсаж трижды посмотрел на Дэмиана. И мой взгляд от него не ускользнул. Однако, когда я открыла рот, чтобы спросить, он покачал головой, ясно давая понять, что ничего говорить не будет. «Ну хорошо, Кермол, тогда будь добр. Пойди договорись с трактирщицей, чтобы нам продлили комнаты еще на две ночи. Ну и насчет еды, само собой». «А остальные?» — спросил Бельхиор с усмешкой. «У вас есть какие-нибудь дела в городе? Если нет, то давайте просто поговорим». Мысль, что сейчас отличный шанс всем узнать друг друга получше, пришла сама собой. Ведь мы все такие разные. Я уверена, что каждому из нас немало найдется, что порассказать.